Глава третья Увы, этим же летом погибла Донна Дардар. Молодая жена Дариена Дардара решила искупаться в летнюю жару и утонула. Безутешный дракон собрал близких друзей, и они несколько дней пили в башне, выглядывая в коридор только за очередной бутылью вина или под носом с ужином. Альгиза по хозяйке замка тосковала не слишком. Очень уж легковесной та ей казалась. Но пока Дон не женился, ей пришлось взять замковое хозяйство в свои руки. На траур ушел год. За это время Альгиза совсем забросила поездки в мастерскую. Крайне редко выбиралась на крышу, а уж читала лишь немного перед сном и то легкомысленные романы, спасающие ее от тоски и головной боли. Да-да, глупенькие любовные истории помогали уснуть после слишком насыщенного дня. А ведь муж-дракон продолжал навещать ее спальню. Теперь уже Альгиза не ловила незримые сигналы, не ждала в спальне, надеясь, что супруг заглянет к ней перед сном. Теперь она нередко засыпала раньше Тана и даже не знала, приходил он или нет. В общем, брак Тана и Танны трещал по швам. И это чувствовалось даже со стороны. Над Алваром начали подшучивать, что они с женой встречаются только за столом, где комплимент супруге сказать не всегда удобно. К счастью, Дон Дардар женился. Выбрал решительную и смелую аристократку, умело перехватившую у танной Альгизы бразды правления замком. Альгиза не протестовала, отдала с облегчением, оставив себе только присмотр за кухонными печами до поездки в мастерскую. Первый год после второй свадьбы Дона, рожеволосая красавица, отдыхала и наслаждалась жизнью. Она возобновила поездки верхом, плавание в озере и чтение книг о магии. Таналвар тоже приободрился и начал уделять внимание жене. Новая Донна получила от мужа второе имя Тирна, госпожа, и властно правила в замке, распределяя заботы так, что каждому находилось время на отдых. К очередной годовщине их свадьбы Танна Альгиза затосковала. Замковые служанки вовсю нянчили детей и ходили с тяжелыми животами, собираясь уехать на несколько месяцев в деревню, чтобы родить малыша, и вернуться на службу. А ей все не удавалось забеременеть. И умом женщина понимала, что в браках с драконами дети рождаются редко. Знала, что даже одного ребёнка такие пары ждут десятилетиями. Но инстинкты, сердце или гормоны это были, кто скажет. Альгиза мучилась и, чтобы не сходить с ума, всё больше погружалась в магию. В какой-то момент она прочитала, что её огонь можно сохранять в предметах. Поискав, Нашла на полках книгу «Прикладная артефакторика для начинающих» и занялась хитрым рукоделием. Не так-то просто выстелить скорлупу ореха огнеупорной глиной, а потом поместить внутрь язычок огня. К тому же ее огонь не был единственным проявлением магии тела, как у драконов. Ей приходилось выплетать сложные узоры, чтобы в итоге... Получился не столб огня, коптящий потолок, а изящный язычок, способный зажечь свечу или щепку в камине. Это занятие отвлекло Танну на целый год, и вот хитрая вещица была побеждена. Смущаясь и волнуясь, она поднесла орешек Донни и была вознаграждена удивленным взглядом, а позже и красивым костником с алыми камнями. Донна не обладала магией, а кремень и кресало оставляли болезненные ожоги на коже, если находились в неумелых руках. Дон, узнав о придумке Танны, предложил ей использовать материал попрочнее. Недорогую медь. Сделать не орехи, а трубочки с крышкой. «Думаю, такие вот удобные поджигающие инструменты найдут ценителей», сказал дракон, любуясь язычком пламени, вырывающимся из зарешка. «Но такие артефакты нужно заряжать», заикнулась Танна. «Зарядить их сможет любой маг», пожал плечами дракон. «А вот изготовить...» Думаю, Тан Танн-Алвара не откажет вам в помощи, Танна» а я закажу два десятка таких зажигалок для слуг, если вы, конечно, согласитесь их изготовить». Альгиза согласилась. Вдвоем с мужем они оккупировали кузню, и он долго учил ее плавить металл, вытягивать в полосу, сворачивать в трубку, украшать незамысловатой гравировкой или пайкой. В этой работе они сблизились, Стали больше разговаривать, и Тан начал находить в своей жене новые прелести. С ней было интересно говорить, она умела слушать и охотно училась всему, что он ей показывал. Однако через некоторое время стало понятно, что спрос на зажигалки слишком велик, так что Дон убедил Танну написать точный план изготовления такой полезной игрушки, И организовал отдельную мастерскую, в которой работали маги, артефакторы и кузнецы, изготавливая не две-три зажигалки в месяц, а несколько сотен. Семейная казна Тана Алвара пополнилась, а вот Эльгиза снова оказалась неудел.